Всевидищее око Тлен не питал ни малейших симпатий комиксовским подделкам. На острове Пайон, где время остановилось на трех часах по полуночи, Роджо Пикслер основал Комексо, свой так называемый «Город света и смеха». А некогда на этом же острове стояли палаты ночи самого Кристофера Тлена. У повелителя полуночи сохранились самые отрадные воспоминания о той паре, когда Пайон служил ему местом для увлекательных игр и забав, пока во дворце не случился сильный пожар. Кристофер не нуждался тогда в помощи магии, он был наследным принцем, любимчиком отца. Этого было вполне довольно, чтобы весь мир был к его услугам, а остров Пайон стал его игровой площадкой. Но после пожара тлен туда уже не возвращался. Поэтому, когда человек по имени Роджо Пикслер, которого он поначалу принял за безобидного фантазера и мечтателя, захотел приобрести землю с развалинами полотночи, Кристофер охотно ее продал. И только много позднее он узнал, что представители Пикслера скупили множество земельных участков вокруг Пайона, пока этот мечтатель не сделался владельцем угодий, достаточно обширных, чтобы выстроить город своей мечты, где не останется места для ночи, вечно гонимые при помощи искусственного освещения. Что за насмешка? Что за утонченное издевательство? На том самом месте, где некогда, в таинственной тиши и благостном сумраке проживало семейство тлен, вырос шумный, сияющий разноцветными огнями город. В полночь этот ненавистный свет можно было различить даже с некоторых участков берега костного мозга, что обращен на северо-запад, туда, где ветры из Изабеллы немного рассеивают красные туманы. Тлен дал себе клятву лично уничтожить все огни на Паёне, лишь только настанет его долгожданная ночь всех ночей. А Роджа Пикслера вместо его возмутительно ярких мечтаний станут одолевать кошмары. Кристофер выберет для него парочку самых мрачных из своей коллекции. Что-нибудь такое, от отчего этот фантазёр превратится в калеку, погрузиться в бездну безумия столь глубоко, что позабудет само название своего мерзкого города. Но это дело будущего. А пока не настанет счастливейшая ночь, следует воспользоваться изобретениями строителя комекса в своих целях. Этот мечтатель оказался вовсе не беспросветным глупцом, каковым поначалу счел его тлен. Пикслеру, удалось многого добиться, сочетая некоторые приемы древней магии, применявшиеся на островах с начала времен, и новейшие открытия ученых, множество работали на него в залитых светом лабораториях в высоких башнях Комекса. А каким образом, спрашивается, удалось этому выскочке овладеть тщательно хранимыми секретами древних магических знаний? Разумеется, он почерпнул их из книг. Из тех книг, которые профессиональные воры похищали для него за щедрую плату из различных книгохранилищ, в том числе и собственной библиотеки Тлена. Последнему не оставалось ничего другого, кроме как уведомить заказчика, что ему известен не только сам факт кражи, но и размер вознаграждения, которое Пикслер выплатил исполнителю Джону Хвату за его преступные услуги. Вскоре после этого до Тлена дошли слухи, что Пикслер, будучи человеком трусоватым и суеверным, очень встревожился из-за того, что о его тайных деяниях стало известно. Опасаясь возмездия, он словно невзначай предложил Тлену в случае надобности воспользоваться любыми из приспособлений, созданных посредством его высших истин, как он именовал свой синтез науки и магии. Тлен милостиво пообещал Пикслеру, когда настанет время прибегнуть к его помощи. И вот, наконец, этот час настал. Допросив Остова, Тлен немедленно отправил одного из своих доверенных помощников от тажевореза по кличке Крест-накрест с тайным поручением в комексу. Повелитель полуночи прекрасно знал, что Пикслеру, как и любому человеку, наделенному деньгами и властью, повсюду мерещатся враги и заговоры против его особы. У выскочки Пикслера подозрительность это приняла крайние формы и превратилась едва ли не в помешательство. И для этого у него имелось достаточно оснований. Он не зря вечно боялся за себя и свой город. На каждом из островов наверняка жило немало людей и иных существ, ненавидевших комекса и все, что с ним было связано. Будучи человеком практического склада, способным решать проблемы и противостоять любым опасностям, Пикслер приказал своим ученым магам изготовить как можно больше механических согледатоев, внешне напоминающих живые существа. Этих шпионов он разослал во все концы абората, собирать сведения о возможных злоумышлениях против Комекса и его создателя. Всего какой-нибудь месяц тому назад Жаворец притащил в двенадцатую башню не меньше дюжины этих шпионов-автоматов, чтобы позабавить своего господина. Тлен тогда отнесся к ним без должной серьезности. Он с наслаждением полюбовался, как живорез выколол тварям глаза и как после этого иные из них бегали или летали по залу для гаданий, натыкаясь на стены, пока они рассыпались на составные части. К слову сказать, он предусмотрительно отнял у Отто несколько самых занятных экземпляров и передал их собственным ученым для исследований. А механическую ворону оставил себе, уж больно славно так каркала в клетке, и слепота ей в этом не была помехой. Но теперь ему самому настоятельно требовались услуги механических шпионов Роджа Пикслера. Он хотел знать, не утонула ли девчонка из иноземья, предполагаемая сообщница Джона Хвата, в море Изабеллы. И если нет, если она пача чая не осталась в живых, то где ее искать? Итак, Живорес был послан в город Камекса, откуда вскоре вернулся, но не один, а в сопровождении одного из ведущих ученых Пикслера — Некоего доктора Шпицо Верна. Щуплый коротышка доктора предстал перед Леном возлепительно на белом льняном костюме, белоснежных туфлях из мягкой кожи и с белым галстуком на тощей шее но с его украшали самые необычные очки, какие тлену когда-либо доводилось видеть. Единственная линза этих очков была сконструирована так, что со стороны казалось, будто оба глаза у их обладателя сместились в середину лица и расположились, почти слившись воедино, один поверх другого. У верно, в добавлении к этому, глаза заметно разнелись между собой. Один был существенно больше другого, но поворачивался медленнее, чего единый циклопический глаз в центре лица то кривился в стороны, то смещался вверх или вниз. Однако самого доктора это, похоже, нисколько не смущало. Да и на остроту его зрения не влияло, если судить по тому, что когда в галерею вошёл тлен, Щипцаверн с интересом разглядывал фрески на стенах. Вместо приветствия он пискляво проверещал, «Мне сообщили, будто вы кого-то разыскиваете. Это правда? Вам грозит опасность и требуется помощь мистера Пикслера?» И, не дав повелителю полуночи и слова вставить, зачистил дальше своим назойливым голосом, который ужасно раздражал Талена. «Мистер Пикслер уполномочил меня передать вам, что он безмерно счастлив оказать услугу доброму соседу. Не могли бы вы составить словесный портрет злоумышленника?» «Нет», — буркнул Толен. — «это сделает кто-то другой». Он покосился на живореза. Ну, где там этот остров? Я велел ему подняться сюда из кухни, господин. Он должен ждать в соседнем зале. Ступай, приведи его. Живорец направился вдоль галереи к входу в смежный с ней зал. А тем временем сосредоточил все внимание на докторе Шипцоверне. Итак, с чем ты ко мне пожаловал? Шипцоверн моргнул, отчего его глаз дернулся из стороны в сторону, покосился на бок и замер. «По личному распоряжению мистера Пикслера вам будет предоставлена наша последняя разработка — секретнейшее приспособление для тотального слежения — всевидящее око». «Я ополщен, мрачно изрек Тлен. «Но почему, позволю знать, мистер Пикслер удостоил меня этой чести? Почему он решил доверить мне столь секретную разработку?» «В надежде на будущее, лорд Тлен. Он предвидит, что наступит время, — когда вас и его свяжет нечто большее, чем добрососедские отношения. «Ну — Ну-ну, — нахмурился Тлен. — Понятно. Так давай сюда этот хвалёный прибор. Посмотрим, впрямь ли твой господин намерен водить со мной дружбу. — Да вот же он! Щипцеверн указал на темно серый квадратный ящик футов трех высотой, стоявший у одной из стен галереи. Вытащив из кармана миниатюрный пульт управления, он надавил большим пальцем на какую-то кнопку. Ящик немедленно пришел в движение. Из четырех его нижних углов выдвинулись и стали расти изящные ножки. По мере того, как длина их увеличивалась, ящик поднимался над полом все выше и выше, пока не замер на уровне груди тлена и не переместился в середину коридора. Без каких-либо дальнейших команд он начал раскрываться, подобно кубическому бутону, Боковые стенки его плавно разошлись в стороны, и вот уже на каждой из четырех его сторон светилось по четыре экрана. На экранах бегали изображения. Сперва мутноватые, они быстро обрели четкость. Тлен зловеще ухмыльнулся. «Так, так». Он хотел было обойти вокруг всевидящего ока, чтобы взглянуть на экраны на других его сторонах, но прибор услужливо повернулся вокруг своей оси. Разворот ока совершила достаточно медленно, чтобы можно было успеть окинуть взглядом все экраны. На одних изображение застыло в неподвижности, на других двигалось, на некоторых картинка и вовсе дергалась резко и беспорядочно. Должно быть, механические соглядаты, которые передавали эти изображения, в данный момент преследовали свои жертвы. Тут как раз и подоспел живорез в компании с островом. Мендельсон был все в том же потрёпанном плаще, Только теперь его наряд украшали еще и остатки недавней трапезы. Повинуясь приказанию Тлена, Остав дохромал до волшебного ящика и уставился на него в безмолвном недоумении. — Надеюсь, среди этих картинок нам рано или поздно попадется изображение малютки Кэнди, — сказал ему Тлен и повернулся к Верну. А что за существа проделывают для вас эту шпионскую работу? Вы имели возможность детально рассмотреть некоторых из них не далее, как месяц тому назад. Лукаво сощурив свой циклопический глаз, ответил доктор. И если я не ошибаюсь, механическая ворона до сего момента украшает собой ваши личные покои. Скрытый смысл этого замечания не ускользнул от Щипца Щипцоверн давал ему понять, что автоматы Пикслера шпионили даже за ним, самим повелителем полуночи. Но Телен решил, что обдумает и оценит эту информацию как-нибудь погодя, а пока притворился, будто не понял намёк. — Сколько же отчетов содержится в этом ящике? — спросил он. — 19 тысяч и это только за последние двое суток. Но, разумеется, если вам желательно получить сведения о предшествующих днях, то... Нет, — Нет-нет, — прервал его Телен, — с меня вполне довольны и двух дней. — Остав! — — Да, мой господин. Доктор Щипцоверн сейчас позабавит тебя кое-какими картинками. Если ты увидишь на экране ту девчонку, немедленно дашь мне знать. Отто, доложишь мне о результатах. Отдав эти распоряжения, Тлен покинул галерею и вышел из башни навстречу полуночной тьме. Высшие истины Щипцоверна недолго занимали его мысли ему предстояло обдумать нечто куда более серьезное. Предметом размышлений Кристофера Тлена были россыпи звезд, видневшихся сквозь туман над его головой. Он знал из книг, что каждая из этих искорок на самом деле далекое солнце. И хотя их скудный свет высоко в небе лично ему не доставлял особых неудобств, на аборате обитали создания, для которых даже слабое мерцание звезды, не говоря уже о ярком полуденном солнце или лунном сиянии, порой разливавшемся над островами, было истинной пыткой. Эти существа звались реквиями и обитали в самых темных и глубоких пучинах моря Изабеллы. Их возраст и воля к злу не поддавались измерению, ведь это и впрямь были создания настолько древние и переполненные такой лютой злобой, Что многие серьезные ученые, профессионально исследовавшие разнообразие форм жизни на аббарате, отказывались верить в их существование. Ученые эти утверждали, что яростная жажда разрушений в таких масштабах, какие приписывались реквиям, досуже вымысел. Такого просто не может быть, потому что быть такого не может. А значит, реквии не существует в природе. Но из достоверных источников Тлену было доподлинно известно, что реквии существовали с начала времен что живы они и поныне. Исходя из этого неоспоримого факта, он не раз задумывался, во что превратилась бы жизнь его многочисленных врагов на архипелаге, сумея он хотя бы ненадолго погасить звезды, луну и солнце. Ведь тогда, в наступившем мраке, реквии поднялись бы на поверхность моря из неизмеримых глубин, покинув свои твердыни на дне Изабеллы, где им по-прежнему поклоняется и верно служит всякая мелкая глубоководная нечисть. Они поднялись бы и обратили свои чудовищные лики к темному небу. И они выползли бы на сушу, туда, куда они дерзали ступать с тех пор, как над Аборатом рассеялись облака черного пепла, скрывавшего светило. О, сколько вреда рекви принесли бы, вновь очутившись на островах!» Сколько городов они сравняли бы с землей, сколько народов стерли бы с ее поверхности. Масштабы злодеяний, на какие были способны реквии, не умещались даже в воображении тлена. И лишь одно он знал наверняка — он непременно хотел бы лично присутствовать при их появлении на островах. Когда часть тьмы минует, реквии возвратятся в свои бездонные глубины, в свои чудовищные крепости — Ему надлежало быть готовым к тому, чтобы при содействии своих каменщиков и жрецов заложить основы нового мира. И этот новый мир повелитель полуночи построит, каким пожелает. «Господин!» — Тлен сперва решил было, что к нему обращается живорез, но голос, вторгшийся в его сладостные мечтания, принадлежал другому существу, одному из заплаточников, служивших его бабке. Старуха сметывала вместе кусочки кожи, замши, всевозможные лоскутки и шила из получившихся полотнищ чехлы с руками, ногами и головой, которые затем наполняла густой одушевленной грязью. Заплаточника, который осмелился прервать размышления от Лена, звали колтуном. Он был во всех отношениях неудавшимся экземпляром. В чем дело? Сквозь зубы процедил повелитель полуночи. — Ваша бабушка желает видеть вас, милорд. Она хочет расспросить вас о приезжем из Комексо. — От ее глаз и ушей ничто не укроется, верно? — усмехнулся Тлен. — Истина так, милорд. — Передай ей, что я сейчас занят. У меня накопилось множество дел, которые не терпят отлагательства. Она мне велела... Колтун начал заметно нервничать. Поручение бабули Ветоши явно было для него не из приятных. «Выкладывай!» — гаркнул Тлен. Она сказала, что запрещает принимать на Горго-Сиуме посланцев Камексо. «Запрещает!» — взревел повелитель полуночи. Веществленные кошмары, извивающиеся в жидкости, куда была погружена нижняя часть его лица, чрезвычайно оживились. «Она запрещает мне делать то, что я считаю нужным! Это старая корга? Это штопольница?» Он размахнулся затянутой в перчатку рукой и нанёс заплаточнику такой мощный удар, что тот отлетел ярдов на десять. «Отправляйся к старухе!» — прорычал Тлен. «И скажи, что если она еще раз посмеет что-либо мне запретить...» Я выпущу целое облако кошмаров на створу мерзких заплаточников, так что они обезумеют от ужаса и разнесут тринадцатую башню на куски. Ничегошеньки от нее не останется, кроме груды тряпья. Ты понял меня?» Выкрикивая эти угрозы, он все ближе подходил к колтуну, словно собираясь снова наброситься на него. Заплаточника не делал попытки спастись бегством. Он сжался в комок, прикрыл голову руками, и трясся от ужаса в предвидении неизбежной расправы. Но удара, которого он ожидал, не последовало. Из галереи вышел живорез. Он улыбался. «Девчонка обнаружена!» Тлен махнул рукой в сторону колтуна. «Проваливай! Повторишь ей то, что я сказал слово в слово!» Колтун со всех ног бросился прочь, и через мгновение клубы красноватого тумана скрыли его. «Проблемы, сэр!» Участливо спросил Живорез. «Пустое! Бабкины чудачество. Воображай о себе не весь что! Боюсь, однажды она зайдет слишком далеко, и тогда... Ну, довольно об этом. Ты говоришь, вы ее нашли. Пойдем, покажешь». В сопровождении Живореза Тлен вернулся в галерею. На всех 16 экранах универсального ока мелькали теперь одинаковые изображения. Циклоп-доктор в белоснежном костюме ухмылялся во весь рот. «Обнаружено на острове Вебба гаснущий день. В доме на улице Крукс, что в рыбацком гетто. Должен заметить, милорд, мне не в домек, чем она могла вас привлечь. Там и смотреть-то не на что». «Уж позволь мне самому об этом судить», — буркнул тлен. Он приблизился к экранам. Изображение было на редкость чётким, а цвета — яркими и живыми. А вот и она, девушка. Смотрит, не мигая в глаза шпиона, который пребывает в беспрестанном движении, чтобы она все время находилась в фокусе. Тлен повернулся к Мендельсону Остову. — Ты абсолютно уверен, что это та девчонка, которая помогала хвату? Остов кивнул. — Вне всякого сомнения? — Да она это, господин. Точно она. Тлен перевел взгляд на экраны. — Так кто же ты такая? Несколько секунд он не сводил глаз с лица девушки, словно надеялся услышать от нее ответ, после чего обратился к шипцаверну. «Когда велась эта съемка? «Три часа назад, а силы четыре». «Значит, она, скорее всего, еще на вебе гаснущий день. Как думаешь, Отто?» «Там произошла катастрофа», — встрял Щипцоверн, прежде чем Живорец собрался с ответом. — Обрушились набережные и причал, полная сумятица, так что за последние несколько часов из гавани не вышла ни одна лодка. — Выходит, она и впрямь на вебе, — подытожил живорез. — Но ведь это же не проблема, — благодушно шипца шепцеверн. Надо только... Однако Тлен внезапно поднял вверх указательный палец, призывая доктора к молчанию, и напряженно уставился на экраны волшебного ящика. Незнакомка из за наземья не на шутку рассердилась, и лицо ее, добросовестно запечатленное тем, кто как раз и явился источником ее злости, удивительно преобразилось. От былого ребячества в нем не осталось и следа. Это было лицо молодой женщины, прекрасной в своем гневе. Перемена в облике незнакомки необычайно взволновала Кристофера Тлена. Что бы это могло означать? С несвойственной ему мягкостью проговорил он, после чего сняв перчатку, приложил ладонь к одному из экранов, словно хотел прикоснуться к этому загадочному лицу. — Разве мы знакомы? — томно вопросил он мерцающий экран. — Ведь такое возможно, не правда ли? Но экран вдруг погас. Тлен спустил вздох, исполненный глубочайшей досады, как если бы принужден был расстаться с чем-то бесконечно для него дорогим. — Пленка закончилась, — сообщил Шипцаверн. Тлен молчал. Он продолжал смотреть на экран с выражением глубокой озадаченности на бледном лице. Шипцеверн открыл было рот, чтобы что-то добавить, но живорец погрозил ему кулаком веля хранить молчание. И лишь минута через две Тлен очнулся от своих мечтаний. "Остав, слушаю, господин. Отправляйся на прощальный утёс, и жди меня там. Вы пошлете меня на поиски девчонки?" — О да, тебе придется ее найти. Но на этот раз обойдёшься без глифа. Я предоставлю тебе нечто более мощное, учитывая важность твоей миссии. — Я вас не понимаю, господин. — Этого от тебя и не требуется. Ступай! Тлен снова обратил взор на экран. Остов торопливо откланился. — Есть в этом лице нечто такое, от-то? что заставляет меня пересмотреть отношение к моим врагам. Они хитрее, чем я думал. Им, оказывается, под силу манипулировать с нами». «С нами?» — недоверчиво переспросил крест-накрест. «Вот именно, Отто, лицо этой девушки я видел во сне. Сама невинность. Но кто же мог...» Он осекся на полусловие, поймав на себе внимательный взгляд в Шипца верно. Как, доктор, ты все еще здесь? Можешь быть свободен. Поблагодари мистера Пикслера за его доброту от моего имени. Всевидящее око, настойчиво произнес Шипцеверн. Я должен забрать его с собой в Комэксо. Нет, спокойно возразил тлен. До поры оно останется здесь. Ну, ну, ну, вы поймите, возвысил голос доктор, начав от волнения заикаться что научные изыскания на, на нашей лаборатории не представляют для меня ни малейшего интереса, — докончил за него Толен, сопроводив свои слова издевательской улыбкой. Так что не заводись понапрасну. Я не собираюсь посягать на ваши бесценные истины. Мне нужна только она. И пока я не заполучу её плоти, всевидящее око останется здесь. Это не... это... это не... Доктору не суждено было закончить фразу. В мгновение ока Тлен оказался рядом и схватил наглеца за горло. Шипцаверн изо всех сил пытался разжать железную хватку повелителя полуночи, но где ему, щуплому коротышке, было сладить с разъяренным чудовищем? Тлен легко, словно пушинку, поднял его в воздух. Ноги доктора в белоснежных ботинках несколько раз дёрнулись и уныло повисли. «Так что ты мне хотел сообщить, а, доктор?» — с издевкой спросил тлен. Жизнь стремительно покидала хлипкое тело доктора Шипцаверна. Его двойной глаз за линзой очков начал стекленеть, лицо налилось кровью, губы стали синими. «В дальнейшем нам еще могут понадобиться услуги мистера Пикслера», — вполголоса напомнил своему господину живорез. Тлен неторопливо обдумал эти слова, кивнул и словно нехотя разжал пальцы. Маленький человечек свалился к ногам повелителя полуночи кучкой перепуганной и стерзанной всхлипывающей плоти. — Вышвырни его отсюда! Живорец подхватил доктора подмышки и поволок к выходу из галереи, задержавшись лишь на мгновение, чтобы выудить из кармана белоснежного пиджака пульт управления всевидящим оком. Освободившись от своей полубесчувственной ноши у наружной двери, крест-накрест вернулся к тлену за дальнейшими приказаниями, которые, впрочем, на сей раз были довольно просты. — ко мне еще разок эту девчонку, и можешь быть свободен. Разобраться в управлении прибором шипцаверно не составило труда. Вскоре незнакомка вновь появилась на экранах, при желании запись можно было воспроизводить снова и снова. «Сооруди мне глиф для полета на прощальный утес», — распорядился Тлен, впиваясь взглядом в изображении Кэнди на экране. «И чтоб к моему прибытию были готовы пять трупов в обычном месте. Вытащи их из склепа. Смотри только, чтобы они были старые высохшие. Их надо будет смолоть в пыль», — он говорил это, не сводя глаз с экрана всевидящего ока. «Трупная пыль для девушки из иноземья!» Он усмехнулся. «Мой дар тебе, красавица!»